Империя русская Только второй раз за многие годы летом 1237 года Юрий не пошел в очередной поход И даже не поехал с ревизией по русским землям Впервые русские войска одновременно вели боевые действия в пяти направлениях – в Польше, в Междуречьях, Прута и Днепра, Днепра и Дона, Дона и Волги и Вулгарии. В двух направлениях работали посольства – в Монголии и в Закавказье. Приказы вели административное и хозяйственное освоение Дикого Поля и Польши. Это всюду во Владимир стекались донесения архистратигов и послов – глубиной почтой и концами по почтовым трактам. И вся эта деятельность требовала оперативного руководства со стороны царя. Именно поэтому царю Юрию Всеволодовичу пришлось остаться в Стольном Граде. В Болгарии всю весну ходили упорные слухи о том, что хан Ильхам продался царю Юрию, променял свободу вольного болгарского народа на свою личную безопасность и готов пойти в вассалы к русскому царю». А в мае все три русские пещальные рати, помогавшие булгарам отбиваться от монголов, погрузились на ладьи и ушли вниз по Каме, а затем вверх по Волге. Ушли они недалеко. Вошли в Аку и встали выше Нижнего Новгорода лагерями. Но в Булгарии этого не знали. Думали, что русские ушли во Владимир. В мае же булгарские войска перешли реку Сок, и погнали деморализованных зимним поражением монголов на юг, освобождая булгарские земли. Племена башкир и буртасов, составлявшие основную часть монгольского войска, взбунтовались и ударили монголов в спину. Лишняя большая часть монголов и оставшихся им верными туркмен сумели унести ноги за яйк. К концу июня булгары восстановили свой старый южный рубеж по рекам Самара, Яйк и Сакмара. В июле Ильхам созвал булгарских беев и объявил, что с целью защиты Булгарии от монголов он заключил с русским царем вассальный договор. Отныне Булгария будет платить дань Руси, но в случае нападения монголов царь Юрий пришлет в Булгарию сильное войско с пушками и пещалями. Слишком много возомнившие о себе после изгнания монголов Беи устроили хану обструкцию, а вернувшись в свои поместья, тут же подняли мятеж. К концу июля мятеж охватил всю Булгарию. Лишь немногие беи сохранили верность хану. Однако все более-менее крупные города не поддержали мятеж и затворились, ожидая помощи от хана. Купцы и мастера державшие в своих руках власть в городах, слишком ценили выгоды от свободной торговли с Русью, чтобы поддерживать мятежников. Эльхам собрал оставшихся верными ему беев в старой столице Булгария. Их было около четверти от общего числа. Остальные беи со своими дружинами собрались в единое войско и осадили Булгар. В начале июля Вблизи Булгара высадилось русское войско в составе пешего и конного фемов. Войско перерезало дороги от Булгаров вглубь страны. Из стен Булгара выступило войско хана с дружинами его верных беев и городским ополчением. В сражении мятежники были наголову разбиты. Мятежных беев в плен не брали. По соглашению хана с царем половина их поместья отошли к верным или хаму беем, а половина к дворянам Юрия на правах служебных поместий На булгарскую землю, наконец, не зашел мир. Подавив мятеж, Ильхам с верховным имамом Булгарии выехали во Владимир. 2 августа договор был подписан и в торжественной обстановке освящен патриархом всей Руси и верховным имамом Булгарии. Ежегодная дань была установлена необременительной в 100 тысяч гривен в год длили примерно одна треть гривны с дыма. Не менее существенным было положение договора о свободном открытии православных церквей Булгарии и беспрепятственном переходе Булгар в лоно православия. Пользуясь своим постоянным присутствием в столице, Юрий ежемесячно присутствовал на Синклите, чтобы плотнее держать руку на пульсе государственного управления. Созданная Юрием Всеволодовичем Два десятка лет назад По лекалам Ивана Васильевича Государственная система Работала неплохо И серьезных сбоев не давала Приказов уже стало Девятнадцать штук Поместный, воинский, бронный Столичный, городовой Посольский, челобитный Судебный, податный Сельский, земский Охранный, секретный Дорожный, казенный, пограничный, заграничной торговли, морской и почтовой. Приказы решали все общегосударственные вопросы. Их решения подтверждались синклитом, приказом диаков и утверждались царем. Для фиксации решений Синклита и ведения государственной переписки была создана царская канцелярия. Трехуровневая территориальная система государственного управления из властей, уездов и земель тоже работала. Уездные и земельные управы на местах воплощали в жизнь решения Синклита и приказов. В земельных управах каждому из приказов соответствовал стол во главе со столоначальником, а в уездных писарчук с двумя писарями. Надзор за управлением на местах осуществляли наместники уездов и земель. Для предотвращения коррупции государственных служащих Юрий ввел систему ротации наместников и дьяков земельных управ. Каждые 4 года они перемещались в новые для себя земли, причем пары наместник-дьяк-управы в обязательном порядке развивались. Прибыв на новое место Наместники и диаки разбирались с делами и увольняли не справляющихся служащих. Поэтому никто из них и не позволял себе лишнего. Вылететь со службы или понизиться в должности можно было запросто. Диаки-приказов тоже раз в 4-5 лет перемещались на должности диаков земельных управ, чтобы лучше уяснить проблемы, возникающие на местах. А диаки-управ переводились в диаки-приказов. Подячие приказов переводились до должности диаков уездных управ и наоборот. Дефицита грамотных кадров на Руси не было. Школы при приказах, при монастырях, при городских управах и церковных приходах выпускали грамотных отроков в больших количествах. Способные отроки устраивались на младшие должности писарей в управы всех уровней а при должном рвении поднимались должности до писарчуков, столоначальников, подьячих и дьяков. Царь осуществлял контроль за деятельностью местных управ и наместников через доклады от земского, охранного, судебного и тайного приказов. Диаки этих приказов, как и дьяки секретного и посольского приказов, пользовались особым доверием царя и работали уже третий десяток лет со дня создания системы приказов. Их царь контролировал лично. Также давно сидели на своих местах дьяки казенного, бронного и морского приказов. Их служба требовала глубокого личного знакомства с предметом ведения. Царская власть стояла на четырех столпах, главным из которых было поместье дворянство, лично обязанное царю своим землевладением. Все поместья были примерно равными по числу дымов, дворов. В южных землях, где продуктивность селянского хозяйства была выше, поместья были в сотню дымов, а в северных — до двух сотен дымов. Дворянин был обязан регулярно нести воинскую повинность за свой счет, да еще и снаряжать оруженосца. Дворяне составляли основу конницы. Малодворцы имели поместье в 20-40 дымов и составляли основу пехоты и артиллерии. Селяне, смерды, имевшие удвоенные земельные наделы против обычных селян и освобождение от податей, служили в войске пешими стрелками. Казаки, В пограничных землях имели статус, аналогичный смердам в центральных, но земельные наделы не были вчетверо больше обычных. На воинских должностях от десятника и выше дворяне получали отказные жалования, возраставшие вместе с занимаемой должностью. Все взрослые дворянские дети, кроме старшего, который должен был заменить отца на воинской службе, могли служить в войске или в управах зажалование, которое тоже возрастало соответственно служебной должности. Другим столпом были простые селяне, крестьяне. Помимо выплаты в казну фиксированных ежегодных податей, они обязывались нести службу в пешем ополчении с ежегодными сборами в зимнее время. Фиксация податей, уложение податях, строго соблюдение их размера как и урочные отработки на государственных работах, длительное отсутствие на Руси воевых действий, подняли благосостояние селян на недосягаемый прежде уровень. Почти в каждом дворе имелись лошадь, корова, свиньи, мелкий рогатый скот и многочисленная домашняя птица. Голод в селах давно прекратился. Избыточное сельское население переезжало на новые земли с государственной поддержкой на юг или в Прибалтику. Свои права селяне могли защитить через земские советы, через человеческие судебные приказы. Масса сельских мужиков молилась Богу за царя Юрия и готова была идти в ополчение по его первому зову против любого его врага. Городское население составляло третий столб царской власти, Юрий своими уложениями поднял престиж мастеровых и купцов, защитил их от произвола феодалов. Расширение и открытие границ Руси обеспечило мастеровым сбыт их продукции, а купцам рост прибыли от торговли. Ну а все остальное городское население кормилось от мастеров и купцов, работая на них. Четвертым идеологическим столпом власти стала православная церковь. Единая для всей территории Руси Обретение автокефалии Подняло престиж Русской церкви На недосягаемую ради высоту А прирост русских земель Обеспечил прирост паствы И, соответственно, рост Благосостояния Священнослужителей всех рангов Ежедневно в храмах и церквях Батюшки пели хвалу царю И возносили молитвы За его здравие Каждый прихожанин Твердо знал, что царская власть от Бога, а царю Юрию Грозному покровительствует, а лично сам посланник Божий, архангел Гавриил. Патриарх последовательно поддерживал все начинания царя. Высказанная диаками идея о провозглашении русской империи вместо царства требовала тщательного обдумывания. Царь оценил идею, как и многообещающую. Теперь у монарха появилось временное размышление. Собственно говоря, эта идея уже начала осуществляться. Русь уже стала государством Сюзерена Мекленбурга, Помираний, Бранденбурга, Булгарии, Половецкого ханства, Алланского царства и Шервана. И Юрий рассчитывал в дальнейшем увеличить этот список. Необходимо было выработать единые уложения для всех вассальных государств. За основу он решил принять хорошо известную Ивану Васильевичу систему взаимоотношений Золотой Орды как суверена и русских княжеств как вассалов. Взятый в плен у стен Рязани начальник монгольского садного корпуса Цинец Юмин Чуцай оказался двоюродным братом ближайшего советника великого хана Угадея, а ранее самого Чингиза Елин Чуцая. В не был ранен в битве, а только слегка помят, отделавшись синяками и ссадинами. Чуцай вместе с полусотней наиболее искусных в своих ремеслах пленных мастеров был размещен в Боголюбове для работы в секретном приказе. Их всех окрестили новыми именами, кого добровольно, а кого и принудительно, и поселили в городе в предоставленных приказом индивидуальных усадьбах. Чуцай, а в крещении Ермолай был назначен советником дьяка Тмира с соответствующим должности окладом жалования. Прочие мастера были определены в подмастерье к мастерам секретного приказа. Остальных пленных мастеров в количестве 400 душ распределили по городам коренной Руси. Их тоже должны были окрестить на местах и предоставить для жилья отдельные городские усадьбы. Усадьбы предоставлялись в рассрочку под будущие жалования. Доместники должны были озаботиться укоренением мастеров на новых местах жительства путем подыскания им подходящих невест из семей местных мастеровых. Простых пленных рабочих, как и пленных нукеров, определили в рабы для работ в дорожном приказе. Юрий Всеволодович регулярно вызывал к себе для беседы новокрещенного раба Божьего Ермолая. Царь дотошно расспрашивал его об особенностях государственного устройства Монгольской империи и ее взаимоотношениях с завоеванными странами. Царь решил разработать уложение о вассалитете, обсудить его с дяками на синкрите, решением синкрита его принять и утвердить царским повелением. Каждому вассальному государству Он решил утвердить норму ежегодной дани и ее распределение по землям и уездам. За выплатой дани должны среди специально назначенные вассальные государства царские приставы. В отличие от наместника земли, пристав не имеет распорядительной функций, которые остаются у местного самодержца и его феодалов. Самодержец самовластно решат все вопросы внутри вассального государства на основе законов этого государства, включая распределение выплаты дани по землям, уездам, городам, сословиям и дымам, а также отвечат за спор и выплату дани. Однако, в случае задержки выплаты дани или ее выплаты не в полном объеме, пристав имеет право наказать виновного самодержца или феодала, Флоте до его отстранения от власти. Право пристава подтверждается русской воинской силой. В каждое вассальное государство назначается на постой воинская сила в размере от Рати до Фема. Для ее размещения вассалом выделяется либо строится за свой счет отдельная крепость вблизи Стольного Града. Содержание этой воинской силы тоже ложится на вассала. Эта же воинская сила оказывает помощь войску вассального государства в случае нападения внешнего врага. В случае необходимости пристав имеет право обратиться к русскому царю за дополнительной воинской поддержкой. При смене властителя вассального государства в связи со смертью или по другой причине, новый претендент на власть в вассальном государстве обязан лично явиться к царю во Владимир, дать вассальную клятву и подписать вассальный договор. Царь имеет право отказать претенденту направление княжения. Новый утвержденный царем вассальный монарх получает царскую грамоту. Таможенные границы между вассальным государством и Русью отменяются. Внутри вассального государства таможенные границы также отменяются. Купцы Руси вассального государства имеют право свободного и беспошлиного перемещения по всей территории Руси и вассальных Руси государств. Безопасность купцов в вассальном государстве обеспечивает его монарх. В вассальном государстве разрешается свободное перемещение православных священнослужителей, чтение проповедей, обращение в православную веру жителей и свободное открытие православных церквей. Их безопасность также обеспечивает монарх. Уложение в вассальных государствах было одобрено Синклитом и утверждено царем в июле. Юрий поручил Синклиту провести в феврале 1238 года Земский собор всей Руси, а патриарха попросил в те же сроки провести церковный собор. Оба собора – должны будут утвердить преобразование Руси в русскую империю. Насальное княжество Мекленбург, Померания, Бранденбург, где княжил царевич Владимир, Юрий замыслил включить в состав русских земель. В самом деле, за шесть лет прошедших завоевания Мекленбурга и Западной Померании, тамошние коренные славянские племена Бодричей, Лютичей и Ободритов полностью оправились от германской оккупации. После истребления и последующего изгнания уцелевшей в битвах германских феодалов, славяне с охотой перешли от силы навязанного им католичества в лоно русской православной церкви. Тем с большей охотой, что богослужения священники вели теперь не на совершенно непонятной латыни, а на близком им славянском русском языке, После прихода русских войск прекратились княжеские усобицы, и на их земли снизошел мир. Подати и урочные отработки в пользу русского царя взымались теперь строго по русским уложениям. Краткое нашествие рыцарей латинян, произошедшее четыре года назад, вспоминали как кошмарный сон. Тогда же к княжеству присоединилось герцогство Бранденбург, насыщавшее его. Земли славяне, ободриты, тоже с охотой пошли под власть русского царя. Подавляющее большинство сельских жителей княжества составляли славяне. Почти во всех поместьях уже сидели русские дворяне. Система государственного управления в княжестве тоже действовала по русскому образцу. Наместники и управы в уездах. Только в городах, особенно крупных, Большинство составляли германцы. Однако, поскольку царь подтвердил все права, которыми ранее обладали и городов, против новых властей, они настроены не были. Правда, за неимением изгнанных отовсюду католических священников, горожанам тоже приходилось ходить в православной церкви, а для обращения к русским властям им приходилось осваивать русский язык. Германские купцы и мастера были реалистами и понимали, что русских из княжества германским государям выгнать не удастся. Уж слишком сильна была русская армия. Княжество, которое Юрий подумывал назвать поморским, а не померанским, имело удобные естественные границы. С коренными польскими землями оно граничило по реке Одре с захваченной поляками Саксонией, по реке Шпрее, а с завоеванными датским королем Гольфстейном и Брауншвейгом по лабе. Между княжеством и оставшимися под властью германских маркграфов и герцогов землями лежали захваченные датчанами и поляками Брауншвейг и Саксония. Так что набегов германцев на княжество в ближайшее время можно было не опасаться. Стольным градом По морской земле Юрий намеревался сделать город Деммин – старую столицу племени Лютичей, у стен которого четыре года назад русские наголову разгромили крестоносное войство, собранное Папой Римским за всей Европы. От Деммина до любой из границ нового княжества было не более двухсот верст. Земли княжества были густонаселенными и зажиточными, Они уже давали в казну 140 тысяч гривен в год. Из населения княжества царь намеревался укомплектовать не менее одного конного и двух пеших фемов, а также до 200 тысяч ополчения. Лишь во владениях дочери датского короля княжны Софии поместьях сидели датские рыцари. Там же сохранились и католические приходы. Но этот вопрос Юрий намеревался в скором времени решить, как только произойдет следующий конфликт с католиками. Вдобавок, вассальное королевство Польша оказывалось зажатым между двумя русскими землями, Князьградской и Поморской, что облегчало присоединение его к Руси в недалеком будущем. Юрий направил сыну повеление созвать в княжестве земский собор на котором принять решение о добровольном вхождении княжества в состав Руси. О том же попросил и патриарха. Прибывшему от папы римского послу Федерико Филлини, Юрий дал отворот-поворот. Соглашаться с предложенным папой разделом сфер в Европе не было никаких оснований. Царь намеревался в ближайшее время расширить сферу православия на Польшу и Венгрию а Поморье уже стало православной. Осенью во Владимир прибыли посольства царя Алана Тукара и Шерваншаха Фарибурца с целью подтверждения вассальных договоров и уточнения деталей. Договоры проверили в соответствии с уложением о вассалитете. На Алан наложили ежегодную дань 40 тысяч гривен. В городах Махачкале и Дервенте разместили по одной русской рате. Кроме того, Тукар брал на себя укомплектование гарнизонами и снабжение припасами пограничных острогов от Устья Волги до Царицына. На Жирваншаха наложили дань в 60 тысяч гривен. Кроме того, Фарибурза обязали ежегодно безвозмездно поставлять русский в Баку для вывоза 5 тысяч бочек земляного масла. Вблизи Баку Фарибурз должен был разместить в трех крепостях три русских рати. Получив подписанные царем экземпляры уточненных договоров, послы отправились в обратный путь подписывать договора у своих государей. И Юрий не сомневался, что Тукар и Фарибурз подпишут договора. Монгольский корпус под командованием Найона Чармагана оперировал совсем недалеко от них, Разоряя персидские земли. Когда оправился Трансын Угадея Кадан, Юрий несколько раз приглашал на беседу и его, выяснял подробности об устройстве монгольского войска и о впечатлении, произведенном на монголов русским войском и огнебойным оружием. Через три месяца зарубцевалась культя ампутированной ноги и у Найона субедея С ним царь тоже начал беседовать регулярно. Из устройства монгольского государства и войска можно было почерпнуть кое-что полезное и для Руси. Юрий интересовался дальнейшими планами монголов, а главное соблазнял прославленного найона поступлением на службу к русскому царю. В январе 1238 года из Монголии вернулось царское посольство в сопровождении посольства монгольского. Привезли с собой подписанный великим ханом и утвержденный Курултаем договор о мире на десять лет. Послов хана приняли с почетом, у на дары не поскупился. Дары были даже лучше полученных ханом от русских послов. В основном драгоценные украшения, парадные панцири, оружие — дончайшая шелка и фарфоровая посуда из сокровищниц цинского императора. Послы хана просили выдать им Кадана и Субадея, как и было обещано. Совлазнить русской службой на ее она не удалось, Субадей предпочел сохранить верность великому хану. Погостив две недели во Владимире, ханское посольство выехало в Монголию вместе с Каданом и Субадеем. В этом же месяце во Владимир вернулся посол Сафрон. Царица Грузии Русудан и царь Армении Закария сами захотели перейти под защиту победителя монголов и принять вассалитет от русского царя. Однако выражали сомнение, сможет ли русский царь защитить их царство от монголов в ввиду удаленности их земель от Руси. Получив от Юрия, Копии договоров с Великим ханом, в которых и Армения, и Грузия относились к зоне влияния русского царя, а также подписанные с русской стороны договора о вассалитете, посольство Сафрона снова двинулось в путь. Каждое государство должно принять и разместить в крепостях по одной русской рати. На Армению накладывалась ежегодная дань в 30 тысяч гривен а на Грузию в пятьдесят тысяч. В Армении размещались две рати, а в Грузии одна. Недавно вдовевшему армянскому царю Закарии Юрий предложил в жены свою младшую дочь Феодору, которой уже исполнилось 18 лет. Юрий не сомневался, что предложение будет с благодарностью принято. Земские и церковные соборы всея Руси собрались во Владимире в один день, 26 февраля 1238 года. Земский собор одобрил присоединение к Руси Поморского княжества и взятие под покровительство Руси Польского королевства, Грузинского царства, Булгарского ханства, Армянского царства, Шервана, Половецкого ханства и Аланского царства. Собор единогласно утвердил решение Синклита о преобразовании царства Русь в Русскую империю. Царю Юрию Всеволодовичу постановили присвоить титулование. Юрий Всеволодович Грозный, император русский, царь земель Арзамасской, Рязанской, Ивановской, Мценской, Новгород-Северской, Переославской, Киевской, галицкой Волынской, Турово-Пинской, Полоцкой, Смоленской, Псковской, Новгородской, Князь Градской, Балтийской, Агафьевской, Всеволодской, Крымской, Приднестровской и Поморской, Великий Князь Владимирский, Сюзерен Польского Королевства, Грузинского Царства, Булгарского Ханства, Армянского Царства, Половецкого Ханства, Алланского Царства и Ширвана. Церковный Собор – постановил начать обращение жителей в государств в лоно истинной православной церкви русского патриархата. Собор одобрил преобразование царства Русь в русскую империю. На следующий день патриарх Максим в Успенском соборе в присутствии высших церковных иерархов, высших военачальников, высших государственных служащих и делегатов обоих соборов помазал царя Руси Юрия Всеволодовича на русскую империю. Народные гуляния продолжались во Владимире и других городах три дня и две ночи. Император на эти гуляния денег не пожалел. Воинские смотры, состязания в воинских искусствах и огненные потехи развлекали народ».